Некоторые из них были уже действительными ловкими ворами. Другие уже умели тянуть сивуху. Третьи давно уже искусились в разврате. Часто видел Антон, как они возвращались по вечерам к голубятни, усталые, сгорбленные под тяжестью вонючих мешков. Его поражала зеленоватая бледность их лиц, поражал запах, царивший около голубятни, Поражали ожесточенные драки и отборные брань этих исхудалых детей, когда они выходили из этого дома, на котором уже давно дремали, словно приросшие к стене жирные голуби. Быть может, он не раз сравнивал этих воркующих, сытых голубей с этой озлобленной голодной толпой. Быть может, у него не раз сжималось детское сердце, когда эти бледные дети медленно тащились в далекий путь для отыскивания в помоенных ямах, в грязи тряпок, за которые им дадут жалкий кусок хлеба, тащились в то время, когда голуби с веселым мелодическим шумом, большими стаями слетались вокруг насыпанного им корма. Через долгие годы Антон сам не мог дать себе отчета, задумывался ли он в детстве над этим контрастом. Но он сознавался, что жизнь Голубятни, виденная им ежедневно в годы детства, играла не последнюю роль в направлении его развития. Особенно ясно врезались в память Антона слова, сказанные его отцом, когда однажды отец и сын проходили мимо Голубятни. Поравнявшись с голубятнию, Александр Захарович мотнул головой и пробормотал. «Ишь, птиц!» Людьми кормят. Антон не понял тогда слов отца, но он невольно вздрогнул, когда масса голубей, испуганные ими, с шумом приподнялась с земли и закружилась черной сетью над их головами. Его детскому воображению представилось, что он никак бы не справился с этой стаей птиц, если бы они напали на него. Под влиянием невольного страха он побежал вперед. «Что? Испугался, что отдам им на съедение?» — послышался ему вслед вопрос отца. «Небось еще не годишься, в тело не вошел». Эти слова отца, его безнадежно холодный тон, навсегда остались в памяти Антона. А сколько подобных фраз уцелело в памяти Катерины Александровны? Мальчик начал довольно рано работать. Ловля рыбы, приносившая очень незначительную пользу, считалась им просто забавой. Но у него был и более серьезный труд. На восьмом году жизни он не только помогал матери таскать корзины с бельем, но и начинал ездить с отцом на взморье на ловлю дров, помогал отцу пилить небольшие доски. Рано утром, забрав с собою хлеба и луку, иногда огурцов, если огурцы были уже дешевы, отец и сын отправлялись в путь. Пробираясь среди кораблей, пароходов и лайб, они направлялись к островам и забирали в свою лодку каждую щепочку, каждое полено, каждый кусок березовой коры. Нередко попадала их лодчонка на мель, Иногда наталкивалась на мертвые тела, раздутые, посиневшие, тихо плывшие по течению. Порой заставали их буря и дождь. Но, несмотря на страх и опасности, Антон любил эти поездки. Любил их и за то чувство приволья, которое разливалось во всем его существе, когда они приставали где-нибудь около пустынного зеленого острова, где совершалась ими их скудная трапеза. где отец ложился отдохнуть, где мальчик бродил по малорослому лесу, отыскивая ягоды или грибы, или сидел на берегу и любовался широкой гладью ясного и тихого залива, облитого яркими лучами солнца. Любил он, освободившись от своих лохмотьев, купаться в этой прозрачной воде, бросать рикошетом камушки, считая, сколько раз прыгнут они по воде, рыться в песке, отыскивая отполированные водою древесные угли и обломки кирпичей, представлявшие иногда такие красивые черные красноватые шарики или плоские овалы. Любил он эти поездки и за то, что его отец делался здесь добрее, сообщительнее, человечнее, и под внешней грубостью сказывалась и любящая душа, и природная честность этого человека. Во время этих поездок Антон успел даже узнать отчасти историю своего отца, и хотя не понял ее, но она запала в его память, и потом через долгие годы воскресла снова во всех подробностях. И вся эта жизнь, голодная, холодная, но свободная, жизнь прошла безвозвратно. Нельзя сказать, чтобы Антон не любил и прежде отца. Он просто не любил пьянства отца. Он боялся, когда отец бывал пьян. Теперь же, при разлуке с родным домом, в сердце ребенка вдруг проснулась страстная, болезненная любовь к отцу. Он скорбно думал, «Эх, если бы отец-то был жив, не пришлось бы нам идти по миру». Его детскому воображению представлялось, что они покидают родное гнездо именно за тем, чтобы идти по миру. Вот теперь по разным углам разойдемся, прервала тишину Мария Дмитриевна. И где предел? Предел-то где Господь положит. Вот, Дмитриевна, думаю, я теперь подрастут детки, куда их судьба занесет Бог весть, может, на край света уйдут. И придется мне, как тебе, одной, где-нибудь в углу век доживать. Тяжело это, больно, голубушка. Старуха вздохнула. — Не говори лучше, Марья Дмитриевна. Знаю, мать моя, все знаю. Глухо пробормотала она, качая всклокоченной головой. И я не без детей век прожила, сама их поила, сама грудью кормила. И отнял Господь всех, и все ушли, и одна осталась. Сын в Сибирь пошел, при мне и клеймили за разбой. Молодец был, в гвардии бы служить, а не на каторжной работе молодость загубить. Дочь в больнице умерла, сперва в каретах ездила, потом в больнице умерла. Она, мать моя, всем дорога. Опять как-то глухо, как-то пророчески звучали слова полубезумной седой старухи в мертвом затишье среди опечаленной семьи. Старуха говорила о своих страшных несчастьях, о гибели своих когда-то любимых детей с той ледяной холодностью, с тем невозмутимым спокойствием, с которыми говорит иногда старый инвалид, оботнятых у него за десятки лет тому назад руке и ноге. В этой холодности, в этом спокойствии есть что-то роковое, леденящее кровь слушателя. Действительно, сколько страданий, сколько потерь нужно перенести, чтобы говорить с невозмутимым хладнокровием об оторванном у нашего собственного тела куске мяса, о вырванных из наших объятий любимых существах. Еще страшнее становится слушателю, когда старый инвалид, рассказывая свою историю, хладнокровно пророчит такой же исход новобранцу, только что идущему в битву, черпающему силы к борьбе в одних надеждах на победу. «За собой, касатка, смотри, за собой смотри!» еще глуше заговорила старуха, обращая к Катерине Александровне свое морщинистое серо-желтое лицо. Ишь, очи-то у тебя черные, волосы кудрявые, как ночь темные. Ночью-то греха бы не было. За собой смотри. Все молчали. Катерина Александровна смотрела хмуро. Она не любила старую нищую и не возражала ей только потому, что не хотела ссориться с ней в последний вечер. — И паренек-то твой! — Вот как мой Ваня, огонь, продолжала старуха, указывая Марии Дмитриевне на Антона. Как раз погасит, как раз погасит.